А в доме рукси тут же бросились келье. Мужчина дышал. Пусть и стремительно терял кровь. Наверное, несмотря на крохотный калибр, пуля задела артерию. Светлана Геннадьевна пришла в себя, перехватила плед с дивана и принялась прижимать к ране. Рокси дрожащими руками набрала номер скорой помощи. Успела только назвать адрес, как увидела на экране телефона параллельный входящий звонок. Звонила Алина Тихомирова. «Думаешь, я идиотка?» Насмешливо воскликнула мать Рокси. «Не вздумай трепаться ни с кем. Иди в свою комнату и собирай вещи. Я буду слушать все. Не клади трубку». «Хорошо, мама», — послушно проговорила раксана и одними губами произнесла, обращаясь к Светлане Геннадьевне. — Позвоните Виту. Рокси торопливо отыскала в кармане Ильи телефон и вручила его домработнице. Конечно же, Роксана не собиралась слушать мать, а вот тянуть время нужно. Ведь от ее поступков зависело слишком много жизней.